1846 год. Родина. И вот они опять, знакомые места, Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, Текла среди перов бессмысленного чеванства, Разврата грязного и мелкого тиранства. Где рой подавленных и трепетных рабов Завидовал житью последних барских псов, Где было суждено мне Божий свет увидеть, Где научился я терпеть и ненавидеть, Но ненависть в душе постыдно притая, Где иногда бывал помещиком и я, Где от души моей временно растленной Так рано отлетел покой благословенный, И неребяческих желаний и тревог Огонь томительный до да срока сердце жёг. Воспоминания дней юности, Известных под громким именем роскошных и чудесных, Наполнив грудь мою и злобой, и хандрой, Во всей своей красе проходят предо мной. Вот темный темный сад, Чей лик валей дальний мелькает меж ветвей, Болезненно-печальный Я знаю, от чего ты плачешь, мать моя Кто жизнь твою сгубил О, знаю, знаю я Навеки отдана угрюмому невежде Не предавалась ты несбыточной надежде Тебя пугала мысль восстать против судьбы Ты жребий свой несла в молчании рабы Но знаю, не была душа твоя бесстрастна Она была горда, упорна и прекрасна, И все, что вынести в тебе, достало сил, Предсмертный шепот твой губителю простил. И ты, делившая страдалицей безгласной, И горе, и позор судьбы ее ужасной, Тебя уж так же нет, сестра души моей. Из дома крепостных любовницы псарей Гонимая стыдом, Ты жребий свой вручила тому, которого не знала, не любила. Но матери своей печальную судьбу на свете повторив, Лежала ты в гробу с такой холодной и строгой улыбкой, Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой. Вот серый старый дом. Теперь он пуст и глух, не женщин, Ни собак, ни гайеров, ни слуг, А в старь. Но помню я, Здесь что-то всех давило, Здесь в малом и в большом Тоскливо сердце ныло. Я к няне убегал. Ах, няня, сколько раз Я слезы лил о ней В тяжелый сердцу час. При имени ее впадая в умиление. Давно ли чувствовал я к ней благоговение? Ее бессмысленной и вредной доброты На память мне пришли немногие черты, И грудь моя полна враждой и злостью новой. Нет, в юности моей мятежной и суровой От радного душе воспоминания нет. Но все, что жизнь мою опутав с первых лет, проклятьем на меня легло неотразимым, Всему начало здесь, в краю моем родимом. И с отвращением, кругом кидая взор, С отрадой вижу я, что срублен темный бор В томящей летний зной защита и прохлада, И нива выжжена, и праздно дремлет стадо подурив голову над высохшим ручьем и набок бок валится пустой и мрачный дом где вторил звону чаши глаз уликований глухой и вечный гул подавленных страданий и только тот один кто всех собой давил свободно и дышал и действовал и жил». Стихотворение это написано в 1846 году под впечатлением поездки поэта на родину. Доподлинная история семейных отношений в доме Некрасовых передается здесь в форме скорбной исповеди поэта о своих юношеских годах. Обличительная направленность стихотворения, гневный протест против семейного и общественного гнета явились причиной ее длительного запрета. Впервые произведение появилось в печати через 11 лет после написания, 1856 год, под названием «Старые хоромы». Белинский, прочитав стихотворение в рукописи, выучил его наизусть и послал в Москву своим приятелям с небольшой припиской. «А каков Некрасов-то?» Ведь он начинает обнаруживать глубокий поэтический талант. Сколько скорби и желчи в его стихе. В издании 1856 года в строке «Из дома крепостных любовницы псарей» крепостные были заменены гайерами.